Глава девятнадцатая Приемный покой я покидала в странном состоянии полного равнодушия. Похоже, успокаивающее зелье оказалось куда как крепче, чем я предполагала, но это даже хорошо. Очень хорошо. Я трепала браслет, который должен был защитить меня от большинства известных ядов и запрещенных зелий, а также непосредственного физического воздействия вплоть до пятого уровня уровня мы еще не проходили малкрым уныло брел сзади конвой не конвой так живой укор совести который вызывал у окружающих явное возбуждение я и забыла что времена когда на территории университета было безлюдно и спокойно минули нас окружали толпы студентов и что куда хуже студенток торжественная часть завершилась и мантии исчезли сменившись многоцветием нарядов платье и брючные костюмы Юбки узкие и юбки пышные, рубашки, жакеты, кружева и банты. Девушки сбивались в стайки и щебетали. Щебетали. Смотрели на Малкольма и отводили взгляды, играя в скромность. Мне почему-то сразу было ясно, что это именно игра. Кокетливые взгляды, вздохи, пальчики, касающиеся губ, и ручки, взлетающие над волосами, чтобы поправить прическу. Блеск камней, настоящих ли, поддельных, всего этого стало слишком много. «Слушай, я остановилась перед радужной толпой, отделявшей меня от тихой общежитской жизни. То есть некогда тихой, а теперь вот сомнительно. А давай ты в другую сторону пойдешь». «Зачем?» — сквозь зубы процедил Малкольм. «Они за тобой ринутся, а я домой. Тихонечко. Поверь, это поможет наладить отношения лучше, чем все подарки, которые ты заготовил». Малкольм фыркнул и тряхнул рыжей гривой. «А ты откуда знаешь?» Поинтересовался он с некоторой опаской. Я пожала плечами. «Ты же привык откупаться от проблем, разве нет?» Сопение стало громче, обиженней. «А что мне сделать? прощение просить?» «Не мешало бы». «А вот и подружки давешние. Интересно, что здесь делают?» «По виду их и не скажешь, что готовы заселиться в нечеловеческие условия общежития для бедных. Стоят, явно ждут кого-то. Ишь, шеями вертят. Вот замерли. Меня заметив, и одна пихнула локтем другую. Ага, претензии предъявлять станут. Извини, Малклим выдавил это слово явно через силу. Я был неправ, я не должен был так поступать. Еще бы, ножкой песочек ковырнул, раскаяние изображая. Я тоже. Вежливость требовала ответа, и кажется, что это рыжее недоразумение теперь от меня не отвяжется, даже если я чудесным образом решу нашу общую проблему. Успокаивала, что хоть руки распускать не посмеет. И что теперь? Он закрыл глаза, явно прислушиваясь к ощущениям. Понятия не имею. Девицы приближались. Лавандовая вела, а подружка ее держалась чуть в стороне, явно не желая участвовать в грядущем бою, но и не смея просто-напросто исчезнуть. Ты, Лавандовая остановилась в двух шагах и ткнула мне в грудь пальцем, мизинчиком. Интересно, если пожелать? чтобы он отвалился, что произойдет. Как-то подумалось, и не по себе стало. Мак жизни. Ага, полезное умение. Но куда полезнее другое, скажем, пожелать кому-нибудь скоропостижной кончины. И это ж никакие телохранители не спасут. Идеальный киллер. И странно, что меня вообще в живых оставили. Я бы вот не оставила. То есть где-нибудь на отдаленном острове, в тиши и под хорошей охраной, даже нечеловеческой. Если они здесь додумались до машин на магии, то и охранные системы, какие-никакие, сочинили бы, и жила бы я долго и несчастливо. Я икнула, и, кажется, побледнела, если лавандовая девица вздернула подбородок. И выражение лица ее стало таким предвкушающим. «Ты», — повторила она, — «я», — согласилась я. «Что?» Девица нахмурилась, а интеллекта она, похоже, небогатого. «Есть в мире...» Равновесие, кажется. При ближайшем рассмотрении девица оказалась довольно симпатичной. Личико сердечком, губки бантиком, бровки домиком. На гномика она не походила, но было в ней что-то такое, да нельзя мультяшное. Прям хотелось взять и пощупать, убеждаясь, что она все-таки живой человек. «Я... это я», — сказала я. «Во всяком случае, сегодня». «А завтра?» — подал голос Малкольм. «Кто знает, что будет завтра?» «Ты должна извиниться!» — лавандовая топнула ножкой. «Перед кем?» «Передо мной!» И снова ножкой топнула. «Почему?» «Не то, чтобы мне и вправду интересно было. Мало ли кто там что себе вообразил. Я этому воображению соответствовать не обязана. Но так поддержание беседы ради. Любопытно, когда их терпение иссякнет. Не мастера Варнелии, а ректора и того господина, сучившего мне Малкольма» когда не сообразят, что маг жизни из меня, если и выйдет, то дефективный. Я и силу-то свою чувствовать не научилась, а от меня чудес ждут. Из-за тебя нас наказали!» Малкольм фыркнул, и девица слегка покраснела, а потом смущенно так потупилась, разом преображаясь. «Ага, вот теперь передо мной стояла не грозная мстительница, а маленькая и несправедливо обиженная девочка. Еще бы пару бантиков в кудряшке для полноты образа, и леденец на палочке, можно даже в кудряшке. Вас наказали из-за собственной дури. На розовое и слюнявое у меня была аллергия, давняя. Пожалуй, еще с тех пор, как Машенька, староста нашего класса, выпячивая губки и присюсюкивая, сообщила, что мне больше в нашей тесной тусовке не рады. Помнится, на ней была розовая платьица с пышной юбкой и розовые туфельки, и еще что-то тоже розовое и сладкое. А Димочка, мой давний приятель, которого я всерьез, наивное дитя, полагала верным другом, промолчал и отвернулся. «Ты же понимаешь, Марго, я не хочу ссориться со всеми, просто я на твоей стороне, только не надо это афишировать. Ага». «Да как ты смеешь? Обыкновенно. Знаешь, кто я?» Девица скрестила руки на груди. «Мой отец?» «Полагаю, не совсем адекватно вас оценивает госпожа Ильяна». Малкольму, кажется, надоело это, не до истерика. В первый же день учебы опозорить семью? На это мало кто способен. Впрочем, о вас в обществе всякое говорили. Но, признаюсь, я полагал, что правда в этих слухах немного. Он перевел взгляд на вторую девицу, которая держалась в тени и молчала. «Боюсь, я буду вынужден сообщить вашему отцу, что вы связались с на редкость неподходящей особой. Маргарита, ты, как мне кажется, устала. Позволишь проводить?» «Позволю». от «Отчего ж не позволить?» Девица открыла рот и закрыла. И в глазах ее мелькнуло что-то такое на редкость недоброе. «Кажется, одним врагом у меня стало больше. Куда ты меня ведешь?» Я очнулась уже за общежитием. «Туда», — Малкольм указал на сад. «Все равно, пока все не заселятся, покоя не будет. И в нашем бедлам стоит. А что у вас творится, и подумать страшно. Посидим, поговорим. О чем?» о том, что я представления не имею, как все исправить. И, конечно, буду стараться желать ему всяческого здоровья и несгибаемой потенции. Хотя с этими пожеланиями тоже аккуратней надо. Вряд ли он обрадуется, если вдруг и вправду сбудется. Нет, надо вернуть все, как было. Вот только понятия не имею, как это сделать. Я вздохнула, а Малкольм осторожно сжал мою ладонь. — Извини, — повторил он, — куда как искренней. — И ты меня... Если бы знала, я бы в жизни... Сложно извиняться. Я ведь не привыкла. И не потому, что не совершала ошибок или была всегда неправа. Нет, просто, как правило, извинения мои никому не нужны были. Ничего, придумаем. Малкольм нырнул под низкую ветку. Идем. А если он сейчас заманивает меня в глубь сада только за тем, чтобы свернуть шею? С другой стороны, к чему такие сложности? Свернул бы здесь тихо и безлюдно, И полукруг пруда открылся внезапно. Синяя водяная гладь. Желто-зеленый узор кубышек. Плотные листья покачиваются на воде. И редкие цветы дразнят стрекоз. Тихо и влажно. Трава зелена. Рогоз стеной поднялся, но не сплошную. Он не столько скрывает пруд от посторонних глаз, сколько обрамляет его, отделяя воду от луга. «Присаживайся». Малкольм стянул куртку и бросил на землю. «Красиво!» И бестолково. Травяные пятна и магии не выведешь. Я села, его куртка, его проблемы, и полагаю, в нынешней ситуации наименьшие. Малкольм устроился прямо на траве. Вопросов он не задавал, в душу не лез, просто сидел, молчал, и как-то получилось, что я довольно быстро забыла о его присутствии. Маг жизни. Надо будет поискать в библиотеке, хотя вряд ли найдут так уж много. Я коснулась травинки, попытавшись ощутить ее. Ничего. Жесткая. И край пальцы порезать может. И вообще, трава как трава, лук как лук, пруд как... А ведь тот самый, на котором я нашла Эрику, просто с другой стороны подошли. Отсюда не видно, но... Скажи, кто вашего Айзека настолько ненавидит? Я сорвала травинку и прикусила. В животе засосала, все-таки завтрак был довольно давно, а обед я пропускаю. С чего ты взяла, что ненавидят? Малкольм встрепенулся. «Ну, не знаю, убивать его подружек из большой к нему любви? Хотя тоже мотив, иначе убрали бы самого». «Это не так просто». «Ага». Я закрыла глаза. «А тепло, и трава почти просохла. Главная куртка Малкольма плотная и не промокает, значит, можно сидеть и дальше». «Что ты об этом знаешь?» А он подобрался. «Немного, сколько их уже?» Малколем молчал, явно раздумывая, что сказать, и стоит ли вообще говорить. «Пятеро». «Пятеро? Ни хрена это не совпадение. Типа самоубийство?» «Да». «И вам велено не совать в это дело нос? Просто быть осторожней и не связываться с девицами?» Травинка была пресной и закончилась быстро. «Да». «Сухо». «Оскорбленно. Конечно, им бы волю, хотя, если я что-то понимаю, то совет этот веселая их компания пропустила мимо ушей. В смысле, не тот, который с девицами не связываться, а другой, про не лезть. Вон Малкольм уже близехонько подсел. Со стороны мы, как пить дать, на парочку влюбленных похожи. «Рассказывай», — велела я, «баш на баш». «А что, заняться пока больше нечем? Так хоть послушаю. И вообще, если они от меня не отцепятся...» А пока проблема Малкольмы не решена, точно не отцепятся, значит, потенциально и я в клубе самоубийц состою. В общем-то, не собираюсь, но, как подозреваю, остальные тоже желанием на тот свет прогуляться не горели. А потому лучше знать, чем не знать. Айзек был славным парнем. Нет, серьезно. Айзек был очень славным парнем. Любил кошек и переводил старушек через дорогу в свободное время. Увы, свободного времени у него было не так и много, все-таки третий в списке на престол. Аккурат после дядюшки, так и не удосужившегося обзавестись потомством, и родного папочки. Ответственный, умный, охрененно талантливый, даже для того, за чьей спиной выстроилась вереница славных предков, и притом не гордый и вообще вменяемый, что в высшем свете редкость. С Малкольмом они дружили с юных лет, не без посторонней помощи, ибо когда круг общения твой... Ограничен только теми, кто одобрен свыше, поневоле сдружишься. Сколько Малкольм себя помнил, он всегда был при Айзеке. И еще рай. Вместе учились, вместе строили каверзы. Вместе получали. Да и как-то так пошло. Малкольм сам конструктор с ярко выраженной целительской составляющей. На самом деле это, наверное, хорошо, но в роду он на особицу. Во многом из-за матушки, которая... Впрочем, это мне не интересно ведь интересно, но виду не подам. В общем, с родными отношения как-то не заладились. Рай и Айзек — деструкторы. У Рая с живой материей работать получается. Айзек же — универсал. Ну да, не о том речь. Все началось с год назад. Еще в Ирхате. Почему ушли? Айзек ушел, а они с Раем следом. А почему Айзек ушел? Пусть сам рассказывает. Малкольм о чужих секретах трепать не станет. И да, связано это с происшествием на полигоне. Но что там было, никто толком не знает. Главное, что Айзек потом два месяца в госпитале пролежал. Причем месяц в полной изоляции. Уже потом к нему пускать стали. А из Архата выперли. Там строго. Там ни предки, ни связи не помогут. Если решили, что все годен так тому и быть. Ну, отец айзика его вообще собирался в дальнем поместье запереть. И запер. Только сбежали. И там много чего было не для посторонних ушей. Но Айзеку разрешили доучиться. Здесь. Тут, конечно, основной профиль послабее, чем в Ирхате. Но тоже неплохо. Малкольм вообще доволен. В Ирхате его и близко к пациентам не пускали. А мастер варнели позволила практиковаться. Под ее, конечно, руководством. Но ее приглашали много раз. А она отказывала. Почему? Потому что все знают, что по окончании учебы она подала заявку на практику. А ей отказали. В Ирхате женщины не нужны. Так и написали. Вот теперь и мстит. Только речь не о том ведь, а? Короче, Малколем немного ушел в учебу, а потому не сразу заметил неладное. Айзек, он и раньше популярен был среди девушек. А что? И титулы и состояние. И плевать, что помолвлен с трехлетнего возраста. Невеста у него, к слову, с пониманием, смотрит на его игры сквозь пальцы. Да не в ней дело главное что Айзек раньше осмотрительней был если уж затевал роман то таился нет не потому что надеялся и вправду скрыть но приличий ради и вправду высокие отношения нет я понимаю не мне о них судить но все таки как бы там ни было новый его роман застал всех врасплох розы и мимозы шоколад поволокка в глазах и полная неадекватность говоря по правде малкрым даже решил было что приятель влюбился и порадовался от души. Нет, невеста у него хороша, аристократична и прекрасна, как фруктовый лед в жаркую субботу. Но искреннее чувство — дело такое. И пусть девчонка была, если разобраться невзрачно, даром слаба и родом не вышла, но против сердца не попрешь, сердце хватило на три недели, две из которых Айзек летал, а третью хандрил, уставившись в стену. Он будто разом потерял былой пыл, и теперь звонки от Лилии не радовали, а выводили из равновесия. В какой-то момент Айзек попросту разбил телефон о стену и наорал на Рая, который поинтересовался, что, собственно говоря, не так, обозвал подхалимом и доносчиком, а это ложь. Нет, их спрашивают про Айзека не без того. Но никто давно уже не говорит всей правды. И там это знают и даже одобряют, поскольку у правителя, пусть и потенциального, Должны быть верные люди, способные переступить закон. Насколько?» Лили перерезала вены. Никто не ждал. До этого они с Айзеком встретились в кафе с подачей Малклема, между прочим, который полагал, что любые дела стоит завершать, пусть бы завершение это было неприятным. Он организовал и столик в хорошем ресторане, и букет, и футляр с памятным подарком. «А что? Айзек не беден, а девочка?» Честно говоря, в ее любви Малкольм с самого начала сомневался, но сомнения эти при себе держал, другу виднее. Пригодились и розы, и футляр. Были слезы в бокал. И обида, и смирение, как только стало ясно, что разрыв окончателен, а будущее Лилии во многом зависит от ее поведения. Как-то сразу и угасла ее любовь, сменившись искренним желанием быть полезной, взаимно. Ей нужна была малость. Всего-то протекция в одну контору, где она потенциально могла бы карьеру сделать. И да, это вполне нормальная просьба. В столице без протекции сложно. Не все же магами жизни рождаются. За эту подколку я пихнула Малклема в бок. Можно подумать, меня теперь ждет карьера. Хотя да, полагаю, что ждет. И вовсе не та, которую я себе придумала. Твою ж. Всегда найдется тот, кто пожелает прибрать к рукам особенно ценный ресурс. И как мне быть? Лилию нашли в ванной на той квартирке, которую оплатил Айзек. На третий день. Мало приятного, да. И главное, что следов внешнего воздействия не обнаружили. Как обнаружить, если эти следы в течение пары часов исчезают, и даже самый лучший нюхач, а рай лучший, это даже в конторе признавали, ничего не почует. Была записка. Лепестки злосчастных рос на воде. Правда, красоты в этом уже никакой. Жара, тело разлагаться начала, разбухла. Утопленники всегда стоят на особицу. Резала она руки сама. Ожерелье надела, свечи расставила. И да, роза опять же оборвала все. Дорожку высыпала от ванной до постели. Этой картины Малкольм верно, никогда не забудет. Он же ее нашел. Короче, ему и при вскрытии позволили присутствовать. Самоубийство. Только он не поверил. И Айзек не поверил тоже, и Рай. Рай с Лилией раньше сталкивался. Говорит, что характер у нее был жесткий, стервозный слегка. Что кому другому, она горло перервала бы легко, случись нужда. Но себя обидеть? Их не послушали пока. Повешенная. И та, которая упала с крыши и утопленница Эрика. А вчера одна отравилась белым лотосом. Где только эту дрянь достала? Главное, что их всех проверили. С Айзека пол-литра крови выкачали, волосы брали, кожу. Для чего? Ясное дело проверяют, нет ли следов. Белый лотос – такая пакость, которая долго из организма выводится. Использует в зельях для особо тяжелых больных, притупляет боль и чувство страха, позволяет, скажем так, существовать без мучений, даже когда особой надежды поправиться нет. Но у людей здоровых, вызывает прилив сил и энергии, которые, правда, очень скоро сменяются апатией. Лет этак 30 тому назад скандал случился. Студенты придумали новый состав — энергетик. Перед сессией — самое оно. Память улучшается, силы опять же, и вообще сама жизнь начинает казаться яркой и чудесной. Лотоса там была малая талика, в основном разрешенные травы, но и этого хватило. Все вскрылось когда пятеро деструкторов слетели с катушек. галлюцинации бред, помноженный на силушку немеренную. В общем, всем хватило, а конторе особенно, за то, что пропустили такое. Они двоих из этой пятерки прибрать собирались и вроде проверили, но потом еще волна была. Зелье это то появляется, то исчезает. Главное, что все знают, насколько оно опасно, но каждый же думает, что с одного раза ничего не будет, или с двух, или с трех. У Неры нашли белый лотос и еще корень сельдерея, тертые шишки кежмовника до да пяток иных ингредиентов, которые входили в состав эликсира. Вот такое дело. Так что проверять будут всех, только Малкольм не слишком верит. Нера хорошей травницей была. И в королевскую клинику метила, и шансы у нее имелись неплохие. Так к чему все портить? Да и лотос ей взять неоткуда. Он же на спецучете? университетский госпиталь проверили все на месте и в прочих госпиталях тоже во всяком случае малкрм не слышал чтобы кого то посадили вот такая штука сложная и айзеку нельзя больше ни с кем встречаться отец запретил только тому этот запрет что кость в горле поссорились они и отец пригрозил айзека такие запереть и быть может запербы но тут я появилась ага чудом чудесным мило и ни хрена непонятно «Ладно, сидеть было хорошо, но вечность у пруда не проведешь». «Я поняла. Я теперь на тебя обречена, и на твоего приятеля тоже. И на Айзека в придачу». Малкольм несколько замялся и выдавил. «Он обручен».